Глава 22. Разговор по душам. Наспех согласовав с Раулем порядок действий, Алекс подошел к Гашварцу. «Я готов». «Следуй за мной, Гонтям. Птицеподобный развернулся и отправился прямиком в горы. «Сколько нам идти?» «Увидишь!» — не оборачиваясь, буркнул тот. Несмотря на легкую наглость, особых вольностей Гошварнец себе не позволял. Было видно, что проблем он не хочет. Шли они недолго, буквально через пару километров их встретила группа из десятка молчаливых воинов. Они с подозрением косились на человека, но по лицам врагов сложно было понять, о чем те думают. Разве что от них исходило легкое опасение, в перемешку с раздражением от собственной слабости. От того, что они вынуждены сдерживать себя. «Залезай!» — все тем же ровным тоном произнес посыльный, указывая на воздушное судно в центре ущелья. Судя по конструкции, это был стандартный летательный аппарат, какие обычно использовались на первом слое Шадара. Обычный дизайн для тех миров, где можно перемещаться по воздуху. Подготовленность врагов не удивила Алекса. Собственно, нечто подобное он ожидал здесь увидеть. Сомнительно, что гашварнец топал сюда от самого лагеря паучихи. «Не вздумай использовать передающее устройство. Мы это почувствуем», предупредил самый хмурый гашварнец «Это будет нарушением договоренности и приведет к смерти твоих соплеменников!» «Не буду», — согласился Алекс. «Но не забывайте и вы, что нарушение договоренности чревато для вас лично». Гошварниц из-под взглянул на землянина, но ничего не сказал. Кораблю явно было далеко до мощных судов, из которых состоял воздушный флот школы ледяных игл на Шидаре. Поэтому летели они медленно и низко. Главным образом потому, что Земля была живым миром, и под облаками гуляли сильные энергетические потоки, что мешали всем летающим объектам. Кроме того, нельзя было забывать о монстрах. Это в гостевой зоне они были редкими гостями, а снаружи начиналась дикая местность, полная злобных тварей, которые были бодры, многочисленные и сильно не любили пришлых. Впрочем, Алекса они, наверное, сейчас еще больше не любят. Конечно, монстры не представляли особой опасности для гашварцев. Во-первых, из-за высокого уровня птицеподобных, а во-вторых, тех прикрывали маскирующие жетоны. Тем не менее, твари вряд ли проигнорировали бы летающую штуковину в небе, поэтому пилот осторожно лавировал в ущелье, не рискуя подниматься высоко вверх, чтобы просто не нарваться на большую стаю каких-нибудь прыгающих или далеко плюющих существ. Низкая скорость позволяла также экономить энергию. По опыту Алекс знал, что такие корабли сжирают кучу кристаллов, ну или пыльцы, или просто выпивают досуха мощные накопители. В общем, обходятся недешево. Что было особенно важно за пределами гостевой зоны, где все бойцы армии Паучихи были вынуждены потихоньку тянуть энергию через декодирующие жетоны. В мирное время это не создавало заметных проблем. Но сейчас-то гашварцы вроде как воюют. «Наверняка уже выкосили всех монстров вокруг лагеря ради пыльцы». «Хм, а кого за мной послали?» Он быстро проверил уровни и ранги попутчиков. «Так, сплошные носители и ни одного проводника. Не ценит меня метаж. Могла бы выслать караул посерьезнее. Хотя это, наверное, моя заслуга. Проводников-то я в первую очередь выбивал». Едва они взлетели, гашварнцы растянули общее поле силы на весь корабль землянин подозревал что помимо маскировки против монстров конвоиры хотят изолировать его от окружающего мира чтобы он не послал тот самый сигнал наружу значит эти ребята думают что моя сила зависит от мари и без нее я ничто это хорошо пусть так думают и дальше параллельно с наблюдением за врагами он пытался нащупать связь с аитта так как делал это раньше но то ли времени много прошло то ли паучиха оборвала резонанс между ними, скорее последняя. В конце концов, она же не дура. Молчаливый полет продолжался около часа. Алекса специально посадили в центре, чтобы он ничего не видел, однако ощущения пространства и разгон сознания помогли выстроить в голове четкий маршрут. Как он и ожидал, корабль все время двигался вдоль границы гостевой зоны, пока не приземлился где-то в горах, в нескольких десятках километрах от барьера. «Выходи!» приказал главный птицеподобный, то он посыльного стал гораздо увереннее, да и остальные бойцы внешне расслабились. О причинах Алекс догадывался. Еще на подлете он почувствовал внизу тысячи врагов, а едва корабль остановился, его накрыло сильным полем, поддерживаемым целой армией. «А я ошибался. Амиташ очень даже серьезно меня воспринимает. Он как встречает!» — мысленно отметил он. Однако сила все равно была на его стороне. И не потому, что он имел ранг комиссара, а благодаря десятому уровню. Его энергия на сто состояла из энергии далекого источника, а значит, у гашварцев было столько же шансов взломать защиту дорогого гостя, сколько у деревянной палочки поцарапать стекло. Правда, стекло можно было разбить. В смысле, истощить резервы, но до этого было пока далеко поскольку он не пытался бороться с давлением, а пропускал его через домен. «А это что, почетный караул?» — спросил Алекс, спрыгивая на землю. Они находились в широченном ущелье. Слева и справа выход перекрывали колонны врагов. Алекс поднял голову. Ровные стены уходили в небо на сотни метров, но и там, вверху, виднелась шеренга застывших воинов. «Удобное место, чтобы атаковать единственную цель всей толпой». Фактически сбежать можно было лишь по воздуху, хотя и на этот случай у птицеподобных наверняка имелся план. Все-таки в такой большой армии должны находиться войны с уникальными способностями. Согнак желает поговорить с тобой! торжественно объявил сопровождающий, проигнорировав первый вопрос. Амитаж здесь? удивился Алекс. Рисковать было не в характере паучихи. Она не должна была вот так свободно появиться рядом. А вдруг он не до конца понял ее план? «Нет, Согнак будет с тобой говорить через эту вещь!» Успокоил его адепт, показав пальцем на переговорное устройство в центре ущелья. «Тогда пусть начинает. Я слушаю». «Нет, Гонсям, ты здесь ничего не решаешь. Согнак начнет, когда ей будет угодно». «Глубоко под землей. Амитаж». «Алекс, как же я счастлива, что ты принял мое предложение!» «Да еще так быстро прибыл! Это очень приятно!» Переговорное устройство передавало речь без искажений, поэтому в мелодичном голосе Амитаж прекрасно были слышны злорадство и торжество. «Просто я очень сильно хотел с тобой побеседовать. Если бы ты так спешно не покинула новый Вавилон, нам бы не пришлось откладывать этот разговор», — заметил землянин. «Почему же ты не дождалась меня в городе?» «Мне было скучно, и я решила прогуляться». «Но здесь вам жить сложнее, мало свободной энергии. Не хочешь вернуться в гостевую зону?» «Возможно, позже. Пока раздумываю над этим». Некоторое время они спокойно разговаривали. Со стороны могло показаться, что это просто мирная беседа двух адептов, но на самом деле соперники прощупывали друг друга. Амитаж сильно смущала напускное спокойствие убийцы. Она прекрасно знала, на что способны гашварцы Пусть они не особо умны. Но когда надо, могут надавить, будь здоров. Так почему убийца стоит, а не падает от истощения? «Ладно, посмотрим, сколько ты еще протянешь», — подумала она, нажимая кнопку, отключающую звук. «Ну что?» «Пока ничего, Согнак, раздался голос из-за спины. «Наши лучшие специалисты не могут определить уровень или ранг Генсиама. Его закрывает сильное защитное поле, через которое мы не можем пробиться». «Продолжайте пробовать. Как только выясните что-нибудь, сразу сообщите». «Обязательно!» Учиха поморщилась. Проклятый Кашрар наверняка знал пределы способности Алекса, но поделиться ценной информацией не пожелал. Сама же Амитаж не смогла ничего вытащить из своих ощущений. Даже навык поцелуй молоко не помог. Он лишь позволял обнаружить врага, но не выдавал полную картину. К тому же она давно оборвала все связи с убийцей. Даже для верности два раза очищала тело избытком энергии. «Сколько ты планируешь тут сидеть?» — неожиданно спросил убийца. «Так или иначе, нам придется договориться о чем-нибудь». «Не угрожай мне!» — в Тоне Паучихе впервые послышалось раздражение. «Ты в моей власти». «Ты о чем?» — удивился тот. «Ты меня позвала, и я пришел сюда». Думал, что мы обсудим твою капитуляцию. Похоже, ты неправильно понял смысл моей посылки, Гонсям. Аметаж невольно использовала термин своих варварских подчиненных. Несмотря на презрение презрения их суеверием, ей нравилось думать, что она избранная, посланница богов. Тогда чего ты хочешь? Если покинуть планету, то я обеспечу тебе свободный проход. Только выдай мне всех заложников. Поверь, когда-то я именно этого и хотела. Но этот мир сейчас находится на пороге слияния. Здесь, снаружи, это чувствуют не только самые чувствительные адепты. Знаешь ли ты, что монстры дерутся друг с другом? А анализировал ли ты потоки энергии в небе? Они стали закручиваться. «Что? Не знал!» — рассмеялась женщина, внимательно рассматривая изображение землянина на экране прибора. «В общем, ситуация изменилась. Мне уже не так сильно хочется улететь отсюда». По правде говоря, в последнее время Амитаж все чаще задумывалась, а как на ее отступление посмотрит руководство. Одно дело сбежать, когда тебя прижала к стенке превосходящая армия противника, и совсем иное — бросить войска на растерзание небольших отрядов, да еще накануне слияния. Будет куда лучше, если она спасет подчиненных. Тогда ее положение в Сувре сильно укрепится. В этом случае она станет героиней. Ведь она же пережила нашествие миллиона шедарцев и сохранила больше половины наемников. На фоне таких цифр потеря 130 тысяч гашварцев — не слишком большое дело. Главное, чтобы никто не выяснил, что померли самые сильные и ценные бойцы. «О чем-то подобном я и подозревала. Тогда ты не оставляешь мне выбора», — притворно вздохнул убийца. Они разговаривали уже 20 минут, а он по-прежнему спокойно стоял на месте. Амитаж поняла — надо действовать. Она в таком положении, что другого выхода у нее просто нет. Мосты сожжены. «Ты потерял право выбирать, когда прилетел в это ущелье!» — прошипела она. «Убить его!» Паучиха снова отключила передатчик, в этот раз уже окончательно, и вперилась в экран. «Сейчас главное, чтобы убийца не сбежал!» Хотя как он это сделает? В такой ситуации ни один адепт не сбежит. А если землянин все же исчезнет, то... То тогда она действительно уверует, что ее убийца — посланник темных богов. Алекса не обрадовало окончание разговора. Он бы предпочел еще поболтать, чтобы у Рауля появилось больше времени. Но паучиха решила иначе. Что же, значит, ему придется тянуть время. Причем в бою. Однако в широком ущелье, в окружении тысяч бойцов, сделать это будет затруднительно, а сбежать нельзя, как и показывать все свои навыки. Пока шли переговоры, он успел просканировать близлежащую территорию. Гашварцы специально выбрали место, откуда нельзя было быстро скрыться, но за ближайшей стеной начиналась пещера. Объединенная сила гошварнцев тараном долбила домен. Плюс в него полетели первые дистанционные навыки а ближайшие враги уже активировали энергетические хлысты и начали движение. Но землянин все же оказался быстрее. Переведя тело в частично нематериальную форму, так, чтобы его по-прежнему было видно, он кинулся к каменной стене за спиной. Копье, заряженное вибрациями разрушения, с одного удара пробило ее насквозь. Камень буквально испарился, оставив узкое круглое отверстие. Продолжая оставаться видимым, Алекс скользнул внутрь, Пусть думают, что их сила его до сих пор подавляет. За стеной располагалась привычная пещера. Алекс в таких ориентировался, как в своих пяти пальцах. Правда, именно в этой пещере обитали уже не монстры, а гашварнцы. Но так даже лучше. Ему нужно тянуть время, а не прятаться или бежать. Пещеры на другой стороне Земли имели странное строение. Огромные залы внизу и разветвленная система мелких помещений и ходов наверху. Но сейчас он находился в огромном зале, скорее всего, это нижний слой. гашварцев было около сотни. Очевидно, что все они являлись частью общего поля силы и знали, что произошло снаружи. Отлично, значит, основная толпа также догадалась, куда подевался Алекс. Без угрожающих криков и воплей он помчался на врагов. Ударом копья снес первого, второго, третьего. Каждому гашуарнцу хватало легкого тычка лезвием, обернутого вибрациями разрушения. Использовать дистанционные навыки не было нужды. Слишком затратно. И пусть враги продолжают думать, что смогли погасить дистанционные умения беглеца. Это успокоит Амитаж до поры до времени. Оставляя за собой дорожку из трупов, Алекс скользнул в широкий проем и оказался в соседнем зале. Тут врагов было поменьше, но за спиной вдруг раздался глухой удар, а затем резкий треск лопающихся камней. Птицеподобные хитрым навыком взломали метровую стену. За секунду! «Мощные ребята! Интересно, им боевое предвидение помогает догонять добычу или только позволяет избегать смерти?» «Ах, сейчас узнаю точно!» Он мчался по коридорам, сметая всех встречных. «Надо отдать им должное, враги не шарахались от цели!» а набрасывались, едва увидев. Пытались остановить, задержать. Такое ощущение, что он сейчас дерется не с армией из отдельных воинов, а с огромным спрутом с одной головой и тысячей рук. В Маре было полегче, но да ладно, справлюсь и так. Азартно думал он. Из-за спины доносился топот многочисленных противников. Однако в полуматериальной форме Алекс был быстрее. Приятное ощущение после долгого периода, когда он серьезно уступал в скорости всем бойцам физического толка. Тем не менее, его по-прежнему гнали вперед. «Что? Почему вы его до сих пор не убили?» — в ярости орала Амитаж. «Вас же там пятьдесят тысяч идиотов было!» «Сагнак, гонсям спрятался в пещере, но это наша территория. Он далеко не уйдет. Там некуда бежать!» «Не останавливайтесь, пока не найдете его!» «И ни в коем случае не позвольте ему обнаружить меня! Это понятно?» «Ваша безопасность, Сагнак, наша главная задача!» «Тогда пришлите сюда еще воинов! Они должны меня охранять! Их должно быть столько, чтобы этот ублюдок не смог даже протиснуться сквозь их ряды!» «Так мы и сделаем!» Воин поклонился и быстро вышел из комнаты. придорки Бросила ему в спину паучиха. «С таким простым делом справиться не можете!» И это после того, как я все рассчитала, спланировала и отдала Гансяму в ваши руки!» Амитаж колотила от злости и раздражения. «Снова нужно ждать». Но такое ожидание она терпеть не могла. Это не ожидание охотника, наблюдающего за жертвой, а наоборот, покорное ожидание следующего хода врага. «Нет, он меня не найдет», — твердила себе женщина. «Просто не сможет». «Я далеко. Если бы он меня чувствовал, то бежал бы прямо сюда!» «Ага, вот что мне нужно!» — пробормотал Алекс, меняя маршрут. «Увы, в извилистых коридорах от огромной толпы долго не побегаешь, по крайней мере, не скрывая способностей. Поэтому ощущение большой воды его сильно обрадовало. Вода — это спасение. Очередной коридор привел человека к Исполинской реке. Когда-то она вывела его на поверхность». А сейчас должна была сдержать врагов. Не останавливаясь, он нырнул в поток. Через пару секунд туда же попрыгали тысячи гашварцев. Однако у Алекса имелось серьезное преимущество. Благодаря домену он двигался в воде быстрее даже местных хищников, причем это не отнимало много энергии. К сожалению, на помощь местной фауны рассчитывать не приходилось. Скорее всего, гашварцы уничтожили всех крупных тварей. Раз они без особого труда разделывались с драконами Шедара, то и местные зверушки для них особых сложностей не представляли. Алекс проплыл уже километр и опустился метров на четыреста, но даже отсюда он не чувствовал противоположного края огромной реки. Впрочем, любопытство его не мучило. Сильное придонное течение не мешало человеку. А вот гашварнцы были вынуждены с ним бороться, теряя силу и энергию. Добыча и охотники поменялись местами. Хотя Алекс не питал иллюзий, сражаться часами и перебить всю армию он бы точно не смог. Да и скорость истребления птицеподобных отнюдь не впечатляла. Так, десяток другой противников в минуту. Слезы, а не скорость. Он скорее ускользал от толп гашварцев, уничтожая самых шустрых, тех, что умели быстро плавать. Роги подобную тактику раскусили довольно быстро. Начали объединяться в большие отряды и умело давили на беглеца, пытаясь зажать его возле дна и заставить потратить остатки энергии. Видимо, думали, что его сила в особом емком накопителе, который подходит к концу, раз Гансиам стал экономить ресурсы. Однако в трехмерном пространстве у гашварнцев никак не получалось окружить ненавистного землянина. Но и тот все чаще замирал, пытаясь сэкономить крохи энергии, пока не услышал долгожданный голос. «Алекс, это я, Рауль. Надеюсь, ты меня слышишь». Если быть точным, то голос прозвучал не в воде, а в голове землянина, а сам Рауль находился далеко снаружи, возле одной из меток. В этом и состояла задумка оставить средство связи, поскольку Алекс прекрасно и слышал, и видел через метки. Кстати, линия маячков, которые он тайно расставлял во время полета с гашварцами словно хлебные крошки, помогли командору найти своего товарища. И тот не просто нашел, а привел с собой Голу и Даша. «Рауль, черт тебя подери!» — мысленно воскликнул он, отбивая удар очередного шустрого гашварнца. «Да говори же быстрее!» Но связь была односторонней, и Рауль его не слышал. «Мы недалеко! Черт, как же неудобно, что ты не можешь ответить!» «В общем, нам удалось найти цель. Как ты и предполагал, паучиха залегла в нескольких километрах от ловушки. Мы обнаружили ее по огромному кольцу охраны. Скорее всего, она находится в центре». Рауль как мог объяснил, где именно расположена логовая метаж относительно линии маячков. Увы, не было времени потренироваться в передаче информации. Но Алекс примерно понял сообщение. Дальше оставался самый тонкий момент плана. Если враг подумает, что Гансиам сбежал, то, возможно, исполнит свою угрозу и начнет убивать заложников. Однако, если продираться к паучихе напрямую, она точно запаникует, и это будет еще хуже. Выбор был скудным, как и запас оставшейся энергии. Поэтому землянин пошел в банк и пока Рауль принялся по второму кругу повторять сообщение, телепортировался под потолок пещеры. Потом еще раз, в какой-то закуток трехстами метрами выше. Потом еще раз и еще, пока не выбрался наружу. Но на этом не остановился. Телепортировался на максимальную дальность два раза и, наконец, вылетел из поля гошварцев. Тут Алекс быстро сориентировался и полетел вперед. Путь до предполагаемого логова паучихи занял всего ничего. Вот здесь. Коршином зависнув над плоской скалой, он рухнул вниз. Сразу почувствовал присутствие огромного количества птицеподобных. Тысяч тридцать, не меньше. Но это его не остановило. Наоборот. Такое скопление умелых врагов означало, что он на верном пути. В три прыжка Алекс добрался до очередной пещеры, полный гошварцев. Но в этот раз ему было не до драки. Нащупав знакомую ауру, он телепортировался еще раз. Последний. Увидев его, паучиха снова завопила во всю глотку, а потом попыталась что-то сказать. Но гость, не слушая визгов, сорвал с ее шеи плоский металлический круг. Его главная цель — мастер-жетон. Тот, что управлял жетонами гашварцев Шидарские умельцы расколупали их еще после первой битвы, когда пытались приспособить их для собственных нужд. В смысле не управляющий, а обычный. Тогда-то и выяснили, что на Земле, в отличие от Шидара, Суфра контролирует своих наемников. В любой момент корпорация могла перекрыть кислород В смысле, доступ энергии. Внутри гостевой зоны это серьезно ославило бы птицеподобных, однако не убило бы. А вот снаружи Земля, как и любой живой мир, противилась вторжению пришлых. Без маскировки планета ломала их энергетическое тело, уничтожала источники, а если не получалось, то насылала монстров. Все как с адептами десятого уровня, хотя не так критично. Вот почему, когда выжившие установили связь с правительством, Марах, Зара и Фарад еще долго сидели внутри, пока не изготовили первые жетоны. И по этой же причине хранцы не могли пересечь барьер. Гашварнцы же появились на земле после того, как производство жетонов было освоено. Поэтому безбоязненно покинули гостевую зону. Но они не учли, что в результате вся их армия стала колоссом на глиняных ногах. Стоило только подать правильный импульс через мастер-жетон, и их маскировка должна была отключиться. В первую встречу с Эмитаж Алекс не подозревал, что та постоянно носит на себя такое ценное устройство. Лишь потом, восстановив события по памяти, сообразил, что большой диск должно быть искомая цель. Но в любом случае паучиха должна была взять его с собой. Поэтому он явился в ее жилище. К счастью, как активировать жетон, ему подсказали мастера. Точнее, они не могли объяснить все нюансы управления. Но Алексу нужно было сломать систему, а это было несколько легче. В комнату ввалились сразу трое птицеподобных. Но едва зашли, попадали на пол. Сначала их затрясло, потом лица исказились в муках, как будто что-то очень неприятное сейчас происходило внутри их тел, а потом изо рта пошла пена. Судя по звукам из коридора, остальных охранников, охватила та же напасть. Алекс перевел взгляд на Амитаж. Женщина прикрывал его домен, и ей ничего не угрожало. Пока. Учиха, как завораженная, смотрела на умирающих наемников неверящим взглядом. Ну вот, наконец-то нам никто не помешает поговорить по душам.